Глава 32. И золотое. Я вскочил, слегка ошалевшая со сна, схватился за кирку и испуганно закричал «Где? Кто?». Друзья еле уняли меня и усадили за стол. Все тело нестерпимо болело от спанья на полу, раны ныли, голова не соображала. "Нака, говори по порядку». «Дворец в бардаке, стража вся сгрудинилась у себя», — бушевал горец. «Ночью кто-то пробрался в хранилище, все валяется, мешки рассыпаны, горшки побиты». Что пропало? «Не ведаю, ятко учетов не веду», — надулся мясо. Никто не исчез из дворца. После короткого шмона и обыска стало ясно, что пропала семья Махичикаты, жена с двумя дочками, двенадцатилетним сыном и родным племянником из рода Змея-Душителя, который воспитывался в доме Толстяка. Исчезли и оба помощника бывшего казначея. Чубатый отсколи за это время осмотрелся в хранилище. Толком понять ничего было нельзя. Явно взяли что-то из еды и одежды, Выгребли немало побрякушек. Из по-настоящему ценного исчез мешочек с какао. А я его так и не попробовал. Я метнулся к страже. Те клялись и божились, что по реке ночью никто не уплывал. Значит, либо в крыле у кого-то прячутся, либо в горы подались. Играя с желваками, прорычал хвост. Плохо. Не то, что обокрали, а то, что пропал носитель крови владычного рода. Может стать знаменем для оппозиции, которая у меня... «Обязательно появится, до да кого я обманываю, уже имеется. А может, к лучшему? Пусть бегут. А то, что бы я с мальчиком делал. Неужели поднялась рука прирезать?» Ответа не было. И впрямь хорошо, что сбежали. Не надо решать. Отложенная проблема — это не всегда плохо. «Черт с ними! Сейчас суд!» Я двинулся на площадь. Указания раздавал по дороге. Глыба послал людей доставить заговорщиков на площадь, нако собрал всех слуг дворца для большой уборки в хранилище, а сам занялся подсчетом убытков в казне. Черный Хвост собрал свое воинство для того, чтобы в срочном порядке вязать плоты из бревен. «Только выдели мне две пятерки для охраны», — попросил я, когда командир уже почти рванул исполнять приказ. «Отбери ребят посолиднее». Суд стал не очень веселым мероприятием. На площади собралась огромная толпа, «Наверное, больше тысячи человек. Никогда я еще не видел столько жителей крыла за раз. Даже страшновато стало». «Такая толпа сметет меня вместе с обоими моими воинствами». «Но, к счастью, это была всего лишь толпа. Инертная, безвольная. Людям просто хотелось поглазеть на небывалое. И я им дал зрелищ». «Медработник, разобравшись в ситуации, довольно искренне и яростно проклял людей, поднявших руку на богоданного носителя власти». Я заявил, что таких подлых людей даже в жертву змею приносить зазорно и приговорил их к бескровной смерти. В большую яму положили трупы на сача стал толстяком, рядом скинули связанных заговорщиков и засыпали. Я утешал себя тем, что такая смерть в разы менее мучительно, нежели у алтаря. После казни я вышел в центр площади и грозно заявил рыбам и жукам, что у них не будет вождей, покуда я сам не выберу подходящие кандидатуры. «Сами же избирать вождей они не имеют права». Вообще мысль казалась мне на редкость удачной. Как бы такую практику на все роды распространить? Затем велел каждому роду до обеда выставить по десять вооруженных мужчин для похода на излучное. Народ ахнул и стал стремительно рассасываться. До полудня воины должны быть на берегу серой воды. Не стоит испытывать на себе гнев золотого змея земли. «И мой!» – успел я крикнуть вдогонку – В целом, мне не так уж и нужны эти крестьяне. Я помнил прежний поход и то, насколько эти ополченцы были полезны. Если все пройдет так, как я задумал, мне хватит двух имеющихся отрядов. Но нужно повязать кровью все шесть родов крыла, чтобы потом мы все вместе отвечали за содеянное. Во дворце меня ждала первая хорошая новость за сегодня. Вернулась двадцатка стражей, посланных на ловлю разбойников. Разумеется, никакого нападения на деревню не было, Куакали все выдумал. Со злой радостью я подумал о том, что лжец уже задохнулся под землей. Выслушав доклад, я велел собрать всех стражей в тронном зале, снять со всех постов и привести ко мне. Примерно через полчаса все сорок хмурых здоровяков выстроились передо мной. Что говорить, не сильно у меня ладили с ними отношения. Теперь же, при виде вооруженных вчерашних проданных, в груди у них кипело еще больше. «Воины мои!» – начал я, стараясь выглядеть максимально позитивным. Опора и защита моего трона и власти великого змея. Настало время оценить вас по заслугам. Сегодня мы отправляемся в поход, дабы вернуть к истинной власти владычного рода излучное. И я хочу сказать вам заранее, после похода стража будет распущена». Воины зароптали. Оттенки недовольства слышны были явно, но я рискнул потянуть паузу. «Вместо стражи будет создано золотое воинство. Каждый, кто войдет в него, будет получать от меня плату, едой, тканями и иными подарками. И каждому из вас я предложу вступить в это воинство». Ропот сменился слитным ликующим ревом. «А главой воинства я назначу великого и могучего предводителя прекрасную слезу». Очередной рев радости. Стражи любили и уважали своего командира. Я выразительно посмотрел на глыбу. Тот все понял правильно. Я назначаю. Вздохнул и слегка улыбнулся краем рта. А потом кивнул. Надеюсь, искренне. Значит, так и будет. Два воинства, в меру конкурирующие друг с другом, и завязанные на меня. И только на меня. Одни элитные наемники за плату, другие крестьяне вне родов, служащие за земельный надел. Самое ужасное, сейчас у меня не было ни того, ни другого, чтобы содержать даже эту неполную сотню. В качестве земли я думал отдать черным их же ростчасти на горе, которые они освободили от агавы и деревьев. Плохая земля, неорошаемая, но зато целена. Надеюсь, после широкого внедрения удобрений земельный вопрос не будет таким же острым. А насчет стражи, это мы с Нака еще обмозгуем. Сейчас ей как таковую плату не платили, просто воины находились на содержании дворца. Возможно, эти сильные, смелые, но не очень далекие парни решили, что плата станет им добавкой, но как бы не так. Теперь они будут содержать себя сами. Но ну, разве что, кроме оружия. Так что, может быть, золотое воинство казне обойдется даже дешевле. Я подумаю об этом завтра. Оборвал я сам себя. Пока на повестке дня только один вопрос. Поход на излучное. Если мы проиграем, то и думать не о чем – это крах. А если победим – то у меня появится ряд новых возможностей. К обеду войска... Войска. Начали подтягиваться к берегу. Хвост старательно дул в большую красивую раковину, которую мы нашли в дворцовом хранилище. Низкий гул плыл над крылом, и я надеялся, что все правильно поймут этот звуковой сигнал. Рады выставили людей. Не все прислали прям десять человек, но в целом подчинились. Я оглядывал толпу. Статных а доспешенных, стражей со щитами, разношерстных черных с горящими глазами и нестройную толпу ополченцев с такими же нестройными чувствами. Кто-то с интересом смотрел в будущее, а кто-то готов был обделаться уже прямо сейчас. Хотя бы вооружены они были чуть получше, чем в прошлом походе на горцев. И то спасибо. Вообще, сравнивая сегодняшнюю ситуацию с прошлой, прости господи войной, я был даже доволен собой, я даже зря иронизирую над своим воинством. Мы решили оставить в крыле десяток стражей и ополченцев рода волосатого человека. Это единственный род, на который я сейчас мог положиться. Надеюсь, этих людей хватит для охраны пленников и обеспечения безопасности столицы. У меня же оставались три десятка стражей, почти полсотни проданных и более 40 ополченцев. Как-никак, 120 человек. Целая армия, если не сравнивать с Бородинскими и другими подобными сражениями. Но я сейчас горд и этим результатом. Интересно, что на это сказал бы ехидный червяк? «Отплываем!» — зычно крикнул я. Рыба-карась, война началась.